Глава 19. Итак, вы оба провели в гиблом лесу три дня и вернулись. Что уже говорит о смелости и готовности стать охотниками. Но выполнили ли вы задание? Брат уже набрал полную грудь воздуха, чтобы высказаться, но я придержала его за руку. Доброго вечера, Лана Цур. Прежде чем ответить на вопрос, позвольте узнать, давно ли в гильдии изменились правила для прохождения испытаний названия учеников? «Не забывайся, мальчишка, вопросы здесь задаю я», — повышая голос, осадил мужчина. «Но тому, кто уже не раз смотрел в лицо смерти подобные угрозы пыль, и ставите испытуемым заведомо невыполнимые условия, видимо, тоже вы», — парировало ровным тоном. «А что невыполнимого в том, чтобы принести камешек с берега озера, до которого полдня пути? Или сорвать цветок, каких в лесу под каждым кустом тьма тьмущая. Что невыполнимого? Например, кровожадная тварь, поджидающая на берегу. Не выдержал Лаэрт, включившись в мою игру. Я нарочно не говорила, раздобыли мы доказательства или нет, чтобы наблюдатель хоть как-то проявил себя. не небезобидная рощица у дома. В нем полно твари вы обязаны усвоить это навсегда. Пафосно заявил Ланатсур. В самом деле, поэтому вы отправили нас одних без подстраховки в пекло куда опытные охотники никогда не сунутся», — добавила я. «Озеро не таит в себе опасности», — нагло ухмыльнулся мужчина. «Лучше признайтесь, что вы наложили в штаны и три дня отсиживались в кустах, вместо того, чтобы выполнить задание». «Откуда вам знать? Разве вы хоть пальцем пошевелили, чтобы это проверить? Рассчитывали, что мы не вернемся? «Да как ты смеешь разговаривать в подобном тоне?» Ланатсур подскочил на ноги, сверкая глазами. «Если кидаешься обвинениями, имей смелость отвечать за свои слова». «Так же, как и вы отвечаете за свои?» — вопросительно вздернула бровь. «Что ты имеешь в виду? Вы утверждали, что охотники уничтожили Иргалов в тех местах, где растет Лифора. Но, как оказалось, твари никуда не делись и благополучно живут в берлоге, как раз в той стране, куда вы меня отправили» если бы это было так мы бы не разговаривали фыркнул глава местной гильдии да возможно скажите сколько охотников сейчас промышляет в лесах это закрытая информация такому оборванцу как ты не положено знать интересно почему не потому ли что они по вашей указке устраивают ловушки не на тваря а на других охотников ты видимо повредился рассудком Наигранно расхохотался Ланатсур. «Всех предателей давно поймали и вздернули на виселице. К твоему сведению, в этих краях никого из гильдейских охотников нет». «Ясно», — покивала я. «Тогда вы не сильно расстроитесь из-за того, что парочка залетных чужаков погибла». «Ты о чем? нахмурился мужчина. «Лоис, ты что-то видел?» «Видел, и я уже сказал, что именно». На том маршруте, куда вы меня отправили. Кто-то установил ловушки, рассчитанные на человека. Если бы даже я заметил их и двинулся в обход, то с одной стороны поджидала засада, а с другой — гостеприимное логово эргалов. К счастью, у меня хороший учитель, поэтому чужаки перевариваются в желудках якобы истребленных эргалов. А я стою перед вами. Только и всего. Ах, да. Чтобы не быть голословным, вот доказательство, что я действительно там побывал. Я сняла заплечный мешок, достала цветок, который в специальном мешочке сохранился в целости, и показала главе гильдии. Лаерт молча вытащил из кармана синий покатый камень, который не спутаешь ни с каким другим. Но это невозможно. на нашу добычу, прошептал мужчина: Что именно? То, что мы выполнили задание и выжили? Или то, что ваш план провалился? Какой еще план? Не придумывайте того, чего не было. Давайте сюда. Требовательно протянул руку. По возвращении получите свои звания кунг суров. Мы с Лайертом переглянулись и синхронно запихнули с трудом добытые доказательства обратного в мешки. В чем дело? Я же сказал сдать трофеи, возмутился Ланатсур. А мы издадим, как положено. Только в гильдии, в присутствии наставника и других суров, для которых вы озвучите правила испытаний для учеников. Мы не раз рисковали жизнями, чтобы выполнить задание, сражались с тварями и выживали в Орентале. Не сомневайтесь, у нас и другое подтверждение того, что задание выполнено, имеется. «Вы немедленно сдадите все, что есть», угрожающе произнес наблюдатель. «Или». «Что? Или?» Усмехнувшись, с вызовом посмотрела на взорвавшегося Сура. «Или вы никогда не вернетесь? проявил, наконец, истинное лицо глава гильдии. «А кто нам помешает?» Наигранно округлила глаза. Все. достали щенки!» Выхватив меч, Ланат Сур стремительным выпадом обрушил его на мою голову. Вот только я уже ушла в сторону, а удар парировал Тебан Сур, давно наблюдающий за нашим разговором. «Ты перешёл границы дозволенного и нарушил закон, Ланат!» Полыхая злостью, произнес учитель. «Имей совесть сразиться с равным противником!» Мое убийство не сойдет тебе с рук. Никто не поверит», — процедил мужчина, разразивший серией ударов. «Мне, возможно, и не поверят, но не свидетелям, которые слышали каждое сказанное тобой слово». На поляну из тени деревьев выступили трое суров и звезда эльфиров. На их лицах читалось презрение к человеку, запятнавшему имя охотника убийствами и подлогами. Осознав, что сам себя загнал в угол, она Сур кинулся в отчаянную атаку. Но эмоции в смертельном поединке неуместны. Выигрывает тот, кто обуздает ярость и направит ее против соперника. Тебансур сумел это сделать. Выбив меч из рук теперь уже бывшего главы гильдии охотников в Ромолохе, учитель приставил холодную сталь к горлу противника: Ты проиграл Ланат, и ответишь за совершенное тобой преступление. Не в этой жизни. Усмехнулся мужчина и подался вперед, насаживаясь на острие меча. Что ж, Ланат Сур сделал выбор. Из группы свидетелей отделился Эльфир в элитной экипировке. Неужели сам наместник пожаловал? Может, и к лучшему, что ситуация разрешилась здесь, в Орентале. Не хотелось бы нового скандала, связанного с гильдией. Тэбэн оказался прав, а твои воспитанники доказали, что достойны в будущем пополнить доблестные ряды суров. Что скажете? обратился к присутствующим охотникам. Задание, выданное наблюдателям, действительно не соответствует уровню новичков. Не соответствует, подтвердил Дорах Сур. Ребята молодцы, что справились с трудностями, которые встретились им на пути. Но поверьте, уже состоявшиеся охотники не рискнули бы лезть к озеру или логовую ргалов, без острой необходимости. И еще. «Обратите внимание, во что эти ребята». «Это шкура Эргала, если не ошибаюсь?» Уставившись на наши поделки, определил Ларин Тилт. «А где же они ее раздобыли? У них из оружия один меч на двоих». «Эргала убили не мы, не стала приписывать себе чужие заслуги. Это добыча охотников, которые устроили засаду». «Интересно, зачем?» Наместник с прищуром посмотрел на нас с братом. «Мы не спрашивали», — пожала плечами. «Не до того было». «И все же, как ты добыл цветок Лефуры? Это ведь он? Позволь убедиться», — полюбопытствовал мужчина. «Пожалуйста», — достала из мешка растение и передала Тану Тилду. «Пришлось потрудиться, чтобы его сорвать». «Лоис, расскажи, как ты обошел берлогу и Эргалов, проскользнул мимо ловушек и не попался на глаза охотникам», — попросил Теба. Получив задание, я сразу заподозрил неладное. Уж простите, но жизнь отучила доверять людям. Поэтому я направился вслед за Лаэртом, подозревая, что и с его камнем имеется подвох. Наблюдатель указал точное направление, куда следовало идти. Но я подумал, что сделав крюк, ничего не потеряя. Если эргалов уничтожили, то потрачу чуть больше времени на дорогу. Но если нет, это спасет жизнь, и я не ошибся. Мы вышли к поляне с цветами лифоры с подветренной стороны. Подстраховались, решив сначала понаблюдать за подходами. Так и обнаружили две лёжки соров. В случае схватка, мы бы с охотниками не справились, поэтому тихо отступили. А разве они не эргалов выслеживали? Поляна с цветущей лифорой для этого идеально подходит. Заметил незнакомый руслый мужчина. «Да, мы сначала тоже так подумали. Тогда, выходит, Ланат Сур сознательно послал меня к логову, утверждая, что тварей там нет». «Мда... Если так, глава направил вас на верную смерть». Охотник осуждающе покачал головой. «И что же вы сделали?» Обошли ловушки с другой стороны и наткнулись на логовый ргалов. Огромный выводок о взрослые особи, судя по следам. Мы вели себя тихо и осторожно, только поэтому удалось уйти. «Ну и...» — проявил нетерпение наместник. «Как же ты сорвал цветок?» Мы поменяли местами пару ловушек, затем поймали грызунов, подранили их и замотали в мою куртку, обставив дело так, что это якобы я попался. Но перед этим нашли осиное гнездо и закинули его в берлогу эргалов. «И что?» «И все! хмыкнул Тэбан. Охотники услышали, как сработала ловушка и кинулись к добыче. А в это время эргалы, покусанные разъярёнными осами, учуяли кровь и ринулись навстречу. «Просто и эффективно. Молодец, Лоис. Но это жестоко. Откуда им знать, на кого на самом деле устроили охоту суры?» Возмутился третий незнакомец. «Жестоко отправлять детей на растерзание хищникам. А что насчет ловушек?» Думаю, они до сих пор на своих местах. Полагаю, вам не составит труда прогуляться до и проверить, как и на кого они установлены». «А что там проверишь? Дождь смыл следы, а ловушки можно и убрать». Хмыкнул первый незнакомец. Серьезно? сухо рассмеялся наставник. «Сунуться туда, где твари устроили кровавое пиршество? Я бы посмотрел на этих идиотов. К тому же ребятам следовало еще заданием Лаэрта разобраться. Уверен, половина присутствующих угодила бы в когте хищника, который там обитает. Лаэрт, что скажешь? Верно, мы только сорвали цветок и забрали с собой мешок с трофеями, после чего к логову больше не возвращались. «И как богатую добычу сорвали?» — вопросительно повел бровью Эльфир. Кура молодого эргала, зелье и запас продуктов. Все это нам пригодилось в дальнейшем. Слегка преуменьшила я количество трофеев. Рассказ о походе к озеру выдался намного короче. Я опустила ту часть, где мы нашли пещеру и как добывали пропитание. Сказала только, что подобрались к озеру со стороны каменистого берега и не прогадали. Сверху заметили гигантскую тварь в воде, поэтому даже мысли не возникло там искупаться. Ну а когда на песок выбрались, едва с жизнями не попрощались. Чудом успели вернуться на скалы. А после там и заночевали. Полдня провозились с обувью, потому как та пришла в негодность. А затем выдвинулись к месту встречи. Что же, мне все ясно. А Ларин Тилт, оценивающе окинул нас взглядом. Тэбон Сур воспитал достойную смену. Уверен, в будущем Лоис Брок и Лайер Цейлос ещё не раз удивят нас своими подвигами. Суры. Обратился к другим охотникам. «Как считаете? Эти двое заслужили ранги подмастерьев?» «Я считаю, прежде следует проверить, правду ли нам рассказали. Если информация подтвердится, первым проголосую, чтобы парням присвоили звание Суров. Так и проверяйте на здоровье, пары дней хватит. А мы, пожалуй, разобьем лагерь в безопасной зоне Ирентала, поохотимся. Ребята как раз отдохнут перед обратной дорогой. Тащить с собой мертвого Ланата Сура желание у охотников не возникло, да и нецелесообразно, чтобы не разрушать легенду о героической гибели в когтях тварей. С тела сняли амулеты и обмундирование, чтобы передать родне, и захоронили у подножия Берозиса. Наместник стребовал слова, что не будем болтать об испытании. Кому надо, и без нас правду узнают. Взамен он обещал, что похлопочет, чтобы новый глава гильдии охотников в Ромолохе Подтвердил наше звание Несуров. Атебон Суру разрешил набрать мальчишек и обучать их искусству выживания в гиблом лесу. До лагеря, который прибывший отряд обустроил для стоянки, добрались, когда уже стемнело. Миновав границу между первым и вторым кругом ориентала, я даже вздохнула свободнее. Здесь точно не стоило опасаться неожиданного нападения. По крайней мере, если вести себя правильно и не провоцировать тварей. И я, и Лаэрт валились с ног от усталости. Однако нашли в себе силы посидеть с охотниками у костра и послушать рассказы об их доблестных подвигах. Кажется, я там и отрубилась, потому что утром проснулась на лежанке, пригревшись под походным одеялом Тебана. «Ну и гораздо и спать, Лоис, усмехнулся Лаэрт, который, судя по влажным каплям на волосах, успел умыться и привести себя в порядок. «А где все?» Приподнявшись на локтях, сонным взглядом обвела Низину. У костра суетился эльфир из свита наместника. Еще двое стояли в карауле, а третий присматривал за лошадьми, пасшимися на пологом склоне. Но ни суров, ни наместника с воинами не было видно. Охотники, Фенур и Хекс вместе с двумя ушастыми отправились проверять ловушки, а остальные на зверя пошли. К вечеру только вернуться. Выложил новости брат так что решай, чем займемся. А надолго мы тут? До завтра суров ждать не стоит. Они наверняка заночуют в лесу. А в обратный путь лучше выдвигаться пораньше, так что через сутки, полагаю, выступим на рассвете. Значит, у нас в запасе два дня? И чем займемся? Хм, наставник рекомендовал найти себе полезное дело, чтобы не маячить лишний раз перед эльфирами. Понизив голос, сообщил Лаэрт. А Ларин Тилд больно подробно о тебе расспрашивал. С Науром он знаком, вот и интересовался. Насколько близкое между вами родство. Вот любопытный. Я покачала головой, ничуть не удивляясь, что Эльфиры вечно суют нос куда не просят. Ладно, занятия даже искать нечего. Надо запасы трав пополнить. Лучше скажи, где ты воду раздобыл, чтобы умыться. Тут ручей неподалеку. Идем, провожу». Заодно присмотрю, чтобы никто посторонний поблизости не ошивался. Кстати, Бансур выделил нам одежду. Как знал, что потребуется, и прихватил из дома. Брат подал сверток с чистыми штанами и рубашкой, поверх которого лежал кусочек дегтярного мыла. Я чуть ли не в припрыжку помчалась к ручьём, желая смыть с себя вонючую массу, отпугивающую насекомых, и перебивающую человеческий запах. Ручей больше напоминал речушку метра четыре в ширину и глубину по пояс. Можно целиком искупаться, только место выбрать поукромнее, подальше от любопытных глаз. Но даже забравшись метров на 200 выше по течению, я все равно соблюдала осторожность. В холодную воду зашла в грязной нательной рубашке, прикрывающей бедра, и только погрузившись по шею, стащила ее и занялась помывкой. Рубашку тоже прополоскала, и так в мокрой выбралась на берег где тут же влезла в сухие штаны и ловко сменила верхнюю часть. Жаль, только обувки подходящей не нашлось. Так мы и щеголяли в собственных поделках. Возвращаясь к лагерю, как нарочно столкнулись с Эльфиром, собирающим хворост. Он окинул нас цепким взглядом и пошел дальше, изображая, что ему нет никакого дела, откуда мы возвращаемся. Угу, как же. Мы с Лаертом понимающе переглянулись. Подстраховка не была лишней. Теперь и в туалет следовало ходить аккуратнее, чтобы не застукали в пикантный момент. Тогда ведь вопросы возникнут, что Лоис вовсе не Лоис, а Лаиса. Постиранные вещи я оставила сушиться неподалеку от нашей лежанки, а сама взяла дорожный мешок, после чего мы с братом направились к тропинке, ведущей на пригорок. Куда собрались? Неожиданно дорогу заступил сборщик дров, надменный, как и все эльфиры, с острыми ушами, холёной рожей и зелёными глазами. «Простите, нас не представили, я лоис Брок. А это Лаерт Сейлос. Наставник наказал найти себе занятия Вот мы и решили побродить по окрестностям и пособирать травы. Помощник Танатилда, Лиемар Рент, назвал себя молодой человек. А местник распорядился присматривать за вами, чтобы ничего не случилось. «Мы же в безопасной части Эрентала, что с нами случится?» С недоумением посмотрела на Эльфира но тот лишь усмехнулся и указал на лежанку. «Отдыхайте, пока есть такая возможность». Можно было бы вспылить, сказать, что слово учителя важнее, но я не стала накалять обстановку и вернулась в лагерь. «Что думаешь?» — тихо спросил Лаэрт. «Для чего нам эту ушастую няньку приставили?» «Не знаю». Я пожала плечами. Вернется это Бенсор у него и спросим. А пока, раз уж нельзя никуда выходить, будем тренироваться. Что скажешь?» «Что ты не знаешь толку в отдыхе?» — фыркнул брат, но отказываться от предложения не стал. Выбрав место в сторонке, чтобы никому не мешать, мы занялись упражнениями. Приседания, отжимания, наклоны, пресс, комплекс на растяжку. Затем краткая передышка и по новому кругу. Для спарринга обтесали себе две палки вместо мечей, после чего доводили до совершенства боевые стойки и базовые удары. Эльфир лениво наблюдал за нами, начищая до блеска и без того сверкающий меч. Время до обеда мы провели с пользой, а там и охотники вернулись, притащив тушу гифоса. Не вся группа, а только двое, чтобы добычу разделать и на ужин мясо приготовить. Остальные, включая наместника, отправились дальше охотиться. Остаток дня, раз уж наши ушастые охранники так настаивали, провели в праздном ничего не делании. И то под конец я нашла себе занятия подлатать обувь, разболтавшуюся в дороге. В зазоры постоянно набивалась трава, пыли и камешки. На этот раз я воспользовалась нормальным швейным набором, который любезно одолжил Леймар. «Иглы для шкуры и ргала не подойдут», — предупредил Эльфир, когда объяснила, для чего тебе потребуются. «Не беспокойтесь, у меня найдется, чем пробить отверстие». «Иглы верну в целости и сохранности», — заверила я. И, конечно, Эльфиру понадобилось сунуть нос и узнать, чем это я собралась прокалывать толстую шкуру твари. Завидев, Клык удивился. «Откуда ты его взял?» Нашел в лесу». «А что тут ответишь?» «Не признаваться же, что убила Улкара». «Я его больше хитростью победила, чем силой». «Я покупаю этот Клык». Самоуверенно заявила ушастая морда, как будто мы на рынке торговались. «Мне он самому пригодится». Не продается. Может, хочешь обменять его? На кинжал работы эльфирских мастеров. Не принял отказа Леймар. Эльфир отлучился, чтобы достать из дорожного мешка оружие. Кинжал в самом деле был хорош. С дорогой посеребрёной рукоятью и магической вязью на лезвие. Как пояснил владелец, такой нож никогда не затупится и всегда будет острым. Вот только вещь чересчур роскошная для простолюдин. Никто не поверит, что это подарок, или я накопила денег, чтобы его приобрести. Непременно найдутся желающие отобрать кинжал. Таскать с собой столь дорогое оружие — однозначно привлекать лишнее внимание и искать неприятности на пятую точку. Я честно объяснила, почему не хочу обмениваться. Кинжал слишком бросается в глаза, тогда как клык неприметный и удобный в использовании. Он против твари сослужит службу и даже в таком нехитром деле, как починка обуви, поучаствует. Как знаешь. Явно затаил обиду Эльфир. Несмертельную, конечно, но в будущем на его помощь рассчитывать не стоило. Собственно, я и не собиралась у него ни о чем просить. Ближе к вечеру вернулся с охоты наместник. Его воины набили кучу фасханов, зверя мелкого и тушу матерого зарша притащили. А Ларин Тилт сиял от удовольствия. Видимо, с пользой провел время. У Тэббана добыча выглядела скромнее, всего лишь гифоз, мясо которого уже шкварчало на огне. Улучив момент, я задала наставнику вопрос насчет наших сопровождающих. Тебан ответил, что мы правильно сделали, когда не стали раздувать конфликт с людьми Тилды. В нашем случае лучше потерпеть их общество, чтобы потом со спокойной совестью ходить в лес и охотиться. Пока не вернулась группа проверки, лучше держаться на виду. Вечером наместник устроил пиршество. К мясу выставил эльфирское вино, из закромов достал хлеб, сохранивший свежесть, и овощи. За исключением спиртного я с удовольствием отведала угощение. Эльфирский хлеб, сытный и вкусный, был незаменим в походе. Вот бы научиться такой выпекать. Но ушастые надежно хранили секрет изготовления монополизировав продажу готового продукта по завышенным ценам. Ночь прошла спокойно. Я слышала, как дважды менялись караульные, а ночью какой-то оголодавший хищник отважился напасть на вооруженный лагерь. Судя по звукам борьбы и протяжному вою зверя, он смертельно пожалел об этом. Утром, после сытного завтрака, эльфиры снова умчались на охоту. А мы с Лаэртом, получив разрешение учителя, отлучились в лес за травами. Собирать их несложно, но чересчур однообразно и утомительно. Нет того азарта, с каким выслеживаешь звери или ожидаешь опасности, пробираясь через незнакомые заросли. Зато Шалсей будет довольна, да и мне запасы пригодятся. Еще до обеда вернулась группа, проверяющая правдивость нашего рассказа. Я ничуть не волновалась за результат. Любой, кто умеет читать следы и знает толк в ловушках, подтвердит, что мы не соврали ни единым словом. Единственное, чего не учла, что эти следопыты наткнутся на место гибели Улкара и приволокут в лагерь обглоданный череп. Едва только взглянув на трофей, я сразу поняла, для чего они это сделали. Из пасти торчала рукоять изрядно покорюженного меча. А еще у монстра не хватало переднего клыка, которым тот рвал добычу. Я не скрывала, что нашла клык, а меч потеряла, когда спешно уходила от места схватки но не упоминала, что он остался в пасти Улкара. «Лоис, подойди», — подозвал наместник, когда получил подробный доклад от наблюдателей. «Да, рассказ выслушали все в отряде, кроме нас с Лаертом, потому что мы слегка увлеклись сбором трав». «Скажи, Лоис, это твой меч?» Ларин Тилт уставился пытливым взглядом. «Мой. Глупо было бы это отрицать». А что он делает в пасти Улкара, не потрудишься объяснить. Застрял это же, очевидно. Прикинулась простачком и сделала вид, что не понимаю, как он туда попал. И это не ты загнал зверя в ловушку и убил, пронзив мозг через глотку. Я? Мне такое не по силам. Замотала головой. Но ты раздобыл клык Улкара. Покажи его. Пришлось доставать клык, который любопытный эльфир не поленился приладить к черепу. Я и без этой примерки знала размер подходящий. И что дальше? Финур Сура, гласите вердикт, как погиб этот монстр. Место гибели Улкара изрядно затоптало зверье. А после еще дождем размыло. Но я не нашел в обломках костей, сколов или зарубок от меча. Монстры рвали тушу зубами, оставляя характерные отметины. Размеры твари, обрывки шкуры и даже череп. Доказывают, что он был невероятно силен и дал нешуточный отпор противнику. Однако этот укороченный меч в углотке и стал причиной смерти. Что скажешь на это, Лоис? М да, на меня теперь уставилось полтора десятка любопытных глаз. И даже Лаэрт присоединился, потому что он тоже слышал лишь общую версию. Ничего, этот трофей мне не принадлежит, а клык я нашел. Туша ведь не сохранилась. Суры сделали выводы на основании косвенных деталей. «Вы же всерьез не думаете, что я голыми руками победил такую зверюгу?» «Что ж, другого объяснения мы, видимо, не получим». Наместника такой ответ не сильно огорчил, потому что он явно вознамерился наложить лапу на ничейный трофей. В остальном наши слова насчет ловушек свидетели подтвердили. Остатки экипировки на месте гибели охотников и следы боя не соответствовали рассказу. Проверили они и места охотничьих лёжек, нашли поляну с остатками лефор, и даже приметили валяющееся улоговое рыгалов осиное гнездо.